Глава 16. В нем все время звучала тихая, едва уловимая музыка. Эту музыку сплетал слабый и печальный звук прибоя, шум ветра, который путался в кустах на склоне гор, дыхание гулии, которую он слышал, когда она сидела с ним рядом, шорох ее волос, отдаленное эхо, которое приносил лунный свет по дорожке моря к подножью скалы, эхо голоса гулии. Эта музыка жила в нем, не остывая и не кончаясь, ни днем, ни ночью. Ночью эта музыка снилась, самусловно, кто-то играл на многолосой арфе, где струны, плеск моря, поток лунного света, шелест ветра, треск сучьев в костре и исприпеляющий слезный голос гули, «Я знаю, что такое любовь, я люблю вас». Эта музыка звучала у него в ушах, когда он пешим странником с клюкой и узелком на плече брел вдоль железнодорожного полотна от Краснодара до Ростова-на-Дону, когда ехал в кузове тряского бортового маза в сторону Астрахани, когда плыл по Волге на огромном, едва вписывающемся в створы канала в сухогрузе, когда с Робловецкой артелью вел отлов рыбы по Саратовом, когда подрабатывал грузчиком на тольяттинском мелькомбинате, чтобы получить копейку на хлеб насущный, и ходил весь белый, с белой обсыпанной в маке бородой. Мелодия любимой Гулии не кончалась. Эта музыка поила его пьяным-пьяным вином и душила в жарких объятиях, как может душить и искушенные в страсти бестия. Эта музыка бросала его в дрожь, словно мальчишку. что ждет первой любовная утех, Эта музыка мягко обволакивала его, словно старое бабушкиное одеяло, и согревала от дождей, студеных ветров, от холода земли, когда он спал на земле или в самодельном шалаше. Эта музыка питала его своими бестелесными хлебами, сочными дарами духовных яств. Она же изнурительная поселяла в душе лютый голод и сухую пустынь. Он жил в некой прострации, не запоминая ни людей, ни жилища, не помня ни дня, ни года, ни города. Он часто плакал, не замечая, что плачет. Он не слышал, что он плачет. И только люди его окружающие пробуждали его и спрашивали, а чего плачете? Да, бывало... Ночь, когда он кричал во сне, кто-то находившийся в соседях, то ли рыбак в палатке, то ли строитель в вагончике, то ли старик в избушке, будили его, трясли за плечо и, предостерегая чего-то, советовали «Воды попей! Уж больно ты страшно! Шумеешь!» Однажды среди ночи его пробудил ливень. Алексей спал под навесом на казацком базу. Громы и молнии обрушились прямо ему в сердце. Все сверкало и грохотало вокруг, все сверкало и грохотало внутри него. Лился дождь, из глаз валялись слезы. — В хату ступайте! — кричала за кошка казак Савелий, приютивший Алексея на своем базу. Алексей не только не ступил в хату, а кинулся прочь со двора. — Так можно сойти с ума, нельзя над собою так! — шептал он, быстро шагая под ливнем, иногда перекодя до рамбек, скользя и падая на раскисшей дороге. Потоки воды лились, небо потоки воды омывали его ноги. Раскатые громы и злобные си молнии пронизывали все вокруг. — Домой, в Москву, домой, на перекладных, на чем угодно, на электричках! — шептал Алексей. И, нисколько не боялся грозы, торопился восквозь промокший к ближней железнодорожной станции. На станции полуосвещенной, размытый в ливне, он кинулся к поезду, стоявшему у перона. — Мне только до соседней станции. Возьмите, умоляю! — выкрикнул он проводница, стоявшего в открытых дверях вагона. Он уже встал перед ней на колени. — Только до соседней станции. Умоляю, мне очень надо. Она неприступная и поначалу дрогнула. — До свиридовки, что ли? До свиридовки! — пробормотал он и полез в вагон. Грозил, что купит билет у начальника поезда, чтоб стоит в тамбуре. В тамбуре он отжал свою одежду. Стрельнул у солдата закурить, и искурил сигарету, и вскоре растворился зайцем в составе поезда почти на сутки, неблагодарно забыв о проводнице, которая пустила ее в вагон. Алексей затерся на пустующую полку в плацкартном вагоне, закрылся одеялом и уснул в счастливом сугреве и надежде, что поезд несет его домой. Он проспал почти целый день. Проводник наутро сменился и ничего не заподозрил за новым ночным пассажиром. Когда Алексей очнулся и выбрался из сна из-под одеяла, ошеломленно увидел, что поезд прибывает в Туапсе. Куда? Да какой свиридовки он сел, пой, шел на юг, а ему надо было на север. Гулия, милая, любимая моя, ты снова где-то рядом. Он безумно радовался, что оказался на родном берегу. Под покровом ночи Алексей Ворончихин пробрался к дому сельской учительницы литературы Альбины Изотовны. Он осторожно поскребся в окно. Когда в окне мелькнуло белым пятном лицо хозяйки, он представился. — Художник Ворончихин, помните, вы ко мне приходили с гулией? В доме вспыхнул свет. Альбина Изотовна выскочила на клецо. Испуганная, но восторженная до предела, она схватила Алексея за руки. Я все знаю, Гулия открылась мне, шептала она быстрыми морщинистыми губами. Я знала, что вы вернетесь, я верила в вас, Алексей. Такая любовь бывает раз в тысячу лет. Что, где она? Могу ли я ее увидеть? Столь же горячо спрашивал Алексей. и облизывал обсохшие губы. Альбина изотворно забыла пригласить его в дом. Ему и не нужен был ее дом. Учительница быстро, сбивчиво, а то еще ярче и больнее рассказала. Отец гули и учинил над ней контроль. Никуда не отпускал, даже на выпускном вечере она была в сопровождении брата. Они чувствовали, Алексей, что она может сбежать. И выпускные экзамены она еле сдала, ходила чернее тучи, в глазах слезы. Тут Альбина Изотовна тяжело, глухо, закашлялся. Приступ был болезненным и долгим. — Ах, моя проклятая болезнь! Наконец промолвила она и снова заговорила про Гулию. Сразу, через неделю после окончания школы, отец выдал Гулию замуж. У них, у мусульман, это строго, чего скажет глава семейства, так и будет. Жакалым был получен за богатого турка, который руководил строительством отеля в Геленджике. Турок после свадьбы сразу увез Гулию в Стамбул. Альбина Изотовна хватала Алексея за руки, за плечи, даже не сильно трясла его, выпытывая правду. — Вы будете искать ее? Добиваться? Да, да, я знаю, что вы ее найдете. Вы поедете туда, в Стамбул? Да, это правильно, великий художник и такая девушка. Поедете? — Нет, — тихо произнес Алексей, посмотрел на призрачно освещенную желтым светом и синей Альбину Изотовну, которая была явно нездорова, закутанной в шаль грудью, прибавил. Нет, я не поеду в Стамбул. Ей будет еще больнее. Прощайте. Куда вы теперь? Не знаю. Зачем мне жить без нее? Пойду на скалу, — может быть, шагну вниз, — то, что не сделала Гулья. Альбина изотна немела, замерла, в потемках глаза учительницы испуганно сверкали. Но в ответ ночного гостя пришел с ей по сердцу, страх в глазах растворялся в восторге.